Глава 19. Пришло известие, что Бюк-Жаргаль покинул Красную гору и ведет свое войско горами с целью соединиться с Биасу. Губернатор запрыгал от радости и сказал, потирая руки, «Ну, теперь он нам попался». На другой день колониальная армия была двинута в поход. При нашем приближении повстанцы покинули поспешно Порт-Марго и Форт-Галифе, где они устроили пост, защищенный крупными пушками, снятыми с береговых батарей, и отступили к горам. Губернатор торжествовал, а мы продолжали продвигаться вперед. Порой путь нам преграждали горевшие леса и саванны, подожжённые наравне с обработанными полями. В этом климате, где почва еще девственна, где растительность изобильна до чрезмерности, лесной пожар сопровождается странными явлениями. Пожар этот слышен еще издали. Прежде чем его увидишь, уже доносится треск и шум точно от низвергающегося водопада. Трескающиеся стволы деревьев, ломающиеся сучья, лопающиеся под землей корни, шумящие высокие травы, свист пламени в воздухе — Все это вместе производит невообразимый шум, то стихающий, то увеличивающийся по мере усиления пожара. На третий день вечером мы вступили в ущелье Большой реки. Предполагалось, что негры находятся в горах, в верстах в двадцати. Мы расположились лагерем на пригорке. Позиция эта была не из удачных, но, по правде сказать, мы были спокойны. Со всех сторон над пригорком возвышались остроконечные скалы, поросшие густым лесом. Расщелины здесь были до того усеяны шероховатостями, что место это прозвали «укротителем мулатов». Большая река протекала в тылу лагеря, и сжатая между двух скал была здесь узка и глубока. Ее крутые высокие берега поросли группами кустарников, непроницаемых для глаз. Зачастую даже ее водная поверхность исчезала под гирляндами лиан, которые, цепляясь за ветви кленов с их красными цветами, разбросанными среди кустарников, перекидывались с берега на берег, перепутывались на тысячи ладов и образовывали над рекою зеленые шатры. Если смотреть на них свышины соседних скал, то казалось, что видишь луга еще мокрые от росы. Лишь глухой шум да внезапный полет дикой утки, прорывавшие эту цветущую завесу, обличали существование реки. Скоро солнце перестало золотить острые вершины Дондонских гор. Мало-помалу над лагерем воцарилась тишина, нарушаемая лишь криками журавлей да шагом часовых. Вдруг над нашими головами раздались грозные звуки революционных песен негров, Пальмы и кедры, увенчивавшие скалы, загорелись, и при багровом пламени пожара мы разглядели на соседних вершинах многочисленные отряды негров и мулатов, медные лица которых казались красными от зарева. Это были отряды Биасу. Опасность была близка. Внезапно разбуженные командиры бросились собирать своих солдат. Барабан забил сбор, трубы заиграли тревогу. Ряды наши беспорядочно выстраивались, а между тем мятежники, вместо того, чтобы воспользоваться нашим смятением, стояли неподвижно и смотрели на нас, распевая свои песни. Гигантского роста негр показался над одной из прибрежных скал. Над его челом развивалось огненно-красное перо. В правой руке он держал топор, а в левой — красный флаг. «Я узнал пьеро». «Если б у меня оказался под рукой карабин, я, быть может, совершил бы в бешенстве настоящую низость». Он повторил припев революционной песни, водрузил свой флаг на вершине, швырнул в нас своим топором и исчез в волнах реки. Тогда негры принялись скатывать на наши колонны огромные каменные глыбы. На наш пригорок посыпался град, пуль и стрел. Наши солдаты выходили из себя от того, что не могли добраться до нападающих и умирали в отчаянии, раздавленные каменными глыбами, пронзенные пулями или стрелами. В наших рядах царило страшное смятение. Вдруг, точно из самой середины большой реки, послышался ужасный шум. Там происходила необыкновенная сцена. Желтые драгуны, сильно пострадавшие от громад, скатываемых мятежниками с горных вершин, надумали, спасаясь от них, спрятаться под гибкие своды лиан, закрывающих реку. Первым прибег к этому хитрому средству Таде. Здесь рассказчика вдруг перебили.